Содержание. Соломон Волков. «Маленькое чудо общения». Предисловие автора. Часть 1 Мои итальянские ученики. В Италию. Дон пауло Как я начала искать работу. In lingua school. Школа Компас. Народный университет. Еще одна школа. La fanticula della sergdena. «Вперед к Фриде», «Джорджа путешественник», «От осило до скола элементары или «Бекольца вижу», «Маэстро Чезаре», «Ива» или «Возвращение в Поджо», «Лоренцо» и остальные, «Катастрофа». Часть вторая. «Мои американские ученики», «We must go», «Маленький гений», «Семья Маклиинов», «Богоматерь Владимирская». День благодарения. Дэма. В должности старшего лаборанта. Маша и Миша. Отец Александр и Московский музыкальный клуб. Нина и Михаил Богуславский. Отъезд из столицы Мормонов. Друзья из Солт-Лейка. О климатических зонах и Чернышевском. О Бостоне. Наш дом в Ньютоне. Илюшина школа. Американские учителя. Наши учителя. Последствия перемены мест. Колокольчик. Оплеуха. Три илюшины игры. Муж становится безработным. Конец колокольчика. Учитель-ученик. О несчастном Тариэле. Финансист. Испуганный Джефф. А по-русски Ваня. Дэннет и Гриша. Непредсказуемый Крис. джейми жена художника нетрадиционный кшиштов мой заветный ученик конец содержания